Глава двадцать четвертая Гибель Василия Филипповича, смерть Маргариты, сумасшествия Фёд а тень беды на бараке, где остались жительствовать полусиротелы его ворончихины, не спешил сползать прочь. Словно клочок тёмной тучи застыл в небе, загородил путь полуденному солнцу к этому дому. Пашка стал пить. Незапойно, не вдрызг, но упрямо и каждый божий день. С матерью Пашка теперь не откровенничал. С братом стал хамоватый, неуступчив, нервный много курил. Заочную учебу в техниками оборвал. Он омужиковел, выучился заново, по-мужицки материться. В походке появилось что-то медвежистое. Тягот к вину в нем падение природное. Мутит его любовь к Таньке. А Танька-Триш вертихвостка вышла, потом тянулся к стакану. — Погоди, выгорит из души дурная любовь. перебесится утешала Валентина Семеновна по-соседски и по-родственному Анна Ильинична. — мне все рассказывал, а теперь нав и молчок. Не обженился бы с горяча, — сетывала Валентина Семеновна. — Плотиной вставай, не давай женить бы, и все тут. До армии глаз до да глазки за парнем нужны. Упустишь, творить делов, они в окупору совсем безмозглые. — И так уж, Бога молю, чтоб скорее его в службу забрали, — вздыхал Вентин Семен. Ведь каждый день в пивную стал заворачивать. — Ох, сколь народу бутылкой я Я свои семь уж уши проел, уйдите с этого чтоб бабьи слез не плодить. брось щади рассадника! Серафим тут не виновница. Пол России из Пилос. — Управа над страной нету, — судила Валентин Семеновна. — Одна стай наверху сидит. Челюсть отвисли. Помощь в Африку черножопиком шлют, а в наших магазинах шаром покати. Желчь обиды травила кровь Валентин Семеновна. — Нет, не смерть мужа, — считала она. Удавила тягачом ее мечту о благоустроенной квартире с ванной, с пышной пеной в этой ванне, с большим зеркалом на кафельной стене. А партийная власть плешивых до седых старцев политбюро. Валентина Семеновна подчас на себя удивилась. Стала она в последнее время крыть начальство сверху донизу соленым мужским матом. Пугала снародившегося в душе ожесточения. Верный признак, что женщине уходит женское, остается одна бабье. Знаете, судьба берет свое. В душе был когда-то цветущий благоухающий сад. В нем дышало слегка, и все глаз радовало. Теперь суховеями прошлись годы. Цвет опал, листво пожухло, и сохли скрючились зевья. Вечер. Тяжелое лиловые облако давит на закатное солнце. Темнит мир, смывает остатний заревый свет. Скоро из окошка, у которого сидит Валентин Семеновна, сквозь листву ближних деревьев будут видны синие букашки звезд. Пашка спит, храпит на кровати. Он нынче пришел, пьян, аж поматывала, буркнул матери в оправдании. С напарником Кириллом пиво выпили. наряд сегодня закрыли. Утешение от закрытых строительных нарядов. Валентин Семен не в ноль. Храп пьяного сына, будто сарина в глазу, будто калюка в туфле. Вот и павка, а взрослел, — думала она, — превратился в мужика. Женься без любви, будет пить еще больше. Миром будет зол, и он не восстанет зол. Лёшки дома не было, должно быть, своей Ленкой усвистал куда-то, придёт в ночь полночь. Но за Лёшку-то не боязно. Сидит Валентин Семён на окошко, чё ждёт. Чё, сама не знает. Храпашки всё сильнее давят на сердце, слеза кать с спыщике, лица чёрств. Жестоко. Летние короткие потёмки заполонили город. В радио курантами отчеканила полночь, отыграли гимн. Валентин Семеновна надела поверх платья синий неприметный халат, повязала на голову косынку, особенно как ударница труда узлом на затылке. В кладовке нашла бутылку с керосином, сунула в старенькую айвоську. Над цыпочкой, чтобы не разбудить, Пашку подалась на улицу. Я нашла вдоль забора в тени деревьев, чтобы не попадать в свет уличных фонарей озиралась. час глухой людей не видать к закусочной прибой она вышла с стороны хоз двора огиб, опять же и с теневой кустарной завесы тут у забора грудились старые деревянные ящики пустые пивные бочки заведение никто не охранял на парадном входе амбарный замок на воротах хоз двора еще один щекатый полубудовый охранник пара лампочек в за плафонах Теплились над дверями. Лишь внутри, должно быть, строжила сигнализация. Между рами их провода и датчики. Валентин Семеновна долго не мешкала. Расплескала по низу забора и по низу боковой стены закусочный керосин. Прежде чем черпнуть спичкой, оглянулся на родную улицу, на родную округу. Шепнула в радостно-шальном отчаянии. — Пылайте, баби, слезы, чтоб вашим мужьям... И нам не бывать тут. Селитра радостно взвелась на спичке огнем. Огонь на спичке, еще не долетев до земли, до похучих пятен керосина, подхватили горючие поры. С глуховатым хлопком в раз свирепо, ярко вспыхнула стена закусочной. Пламя обожгло и отбросил Валентин Семен назад. а Оплоумев от огня, от ожога, чувствуя запах полятины опалила брови и ресницы, она кинула сбежать от пожарища. Пламя поясило, взлохматилось, Яна и красно взвилось вверх над закусочной, осветив полуулицы, полгорода. Пляшущий над пивной язык пожара поднял народ. Улица Мо прошла, смотреть, как горит родная достопримечательность. Комментариев собралась уйма. Особо свирепствовали бабы. Бунтарский восхищён галдели, Бог услышал! Сгорела гадюшня. Сколь мужиков тут ума лишилась. Парням отсель, пряма дорог в тюрьму была. Ежели кто поджёг, кому памятник на этом месте надставить. Мужики полагали на свой манер. Проводка хилая, закоротила, видать. Больно яр горит, Поджёг тут, ишь со всех сторон пышет. Чё пожарники мечут, ничего ж не потушить. Бабы, поди, курвы, старались. Петушка красного пустили. Закусочная сгорела скоро. Пожарники залили несгоревший железный скелет и некоторые уцелевшие кости мутного глаза. Рот стал расходиться. Как нищенка на развалинах пепелища бродила Софья Рогова, возле нее взмахивая руками уборщица и поддомойка тетка Зина. Кисловато и душно испуская дым, Тлели сырые головешки.